он в неприкосновенности сохранил спальню своей подруги и каждый день запирался там, чтобы думать о ней. Всё в комнате, мебель и даже платья оставалось на том же месте, как в последний день ее жизни. Но жить ему стало трудно. При жене его жалования вполне хватало на все хозяйственные нужды. Теперь же оно оказывалось недостаточным для него одного. Он недоумевал. Каким образом она ухитрялась всегда угощать его прекрасным вином и тонкими блюдами, которых теперь при своих скромных средствах он уже не мог себе позволить. Он начал делать долги и бегал в поисках денег, как человек, доведенный до крайности. Наконец, очутившись однажды без гроша в кармане, а до выплаты жалования оставалось еще целая неделя, он решил что-нибудь продать. И тут ему пришла мысль отделаться от жененых финтифлюшек потому что в глубине души он сохранил неприязненное чувство к этой бутафории, которая в былое время так раздражал его. Вид этих вещей, ежедневно попадавшихся ему на глаза, даже слегка омрачал воспоминания о любимой женщине. Он долго разбирал кучу, оставшейся после нее мишуры, Так как до последних дней своей жизни она упорно продолжала покупать блестящие безделушки, и почти каждый вечер приносила домой что-нибудь новое. Наконец он выбрал красивое ожерелье, которое она, по-видимому, любила больше всего. Он рассчитывал получить за него 6.8 франков, потому что для фальшивого оно было сделано действительно весьма изящно. Лантен сунул ожерелье в карман и отправился бульварами в министерство, разыскивая по дороге какой-нибудь солидный ювелирный магазин. Наконец он увидел подходящий и вошел, несколько стесняясь выставлять напоказ свою бедность, продавая столь малоценную вещь. "Сударь", обратился он к ювелиру. "Мне хотелось бы знать, во что вы можете это оценить?" Ювелир взял ожерелье, оглядел его со всех сторон. Прикинул на руке, вгляделся еще раз через лупу, позвал приказчика, что-то тихо сказал ему, положил ожерелье обратно на прилавок и посмотрел на него издали, чтобы лучше судить об эффекте. Господин Лантен, смущенный такой долгой процедурой, уже открыл было рот, чтобы произнести: "Ну да, я отлично знаю, что оно ровно ничего не стоит", как вдруг ювелир заявил: "Это ожерелье сударь стоит от двенадцати до пятнадцати тысяч франков. Но я куплю его только в том случае, если вы точно укажете, каким образом оно вам досталось. Давец, ничего не понимая, вытряс глаза и застыл на месте с раскрытым ртом. Наконец он пробормотал: "Что вы говорите? Вы уверены?" Ювелир по-своему истолковал его изумление и сухо возразил: Обратитесь еще куда-нибудь, может быть, в другом месте вам дадут дороже. По-моему, оно стоит самое больше пятнадцать тысяч. Если не найдете ничего выгоднее, приходите ко мне. Ошеломлённый господин Лантен забрал свое ожерелье и поспешил уйти, повинуясь смутному желанию обдумать все наедине. Но на улице он не мог удержаться от смеха. Ну и болван. Поймать бы его на слове. Вот так ювелир не может отличить подделку от настоящего. И он зашел в другой магазин, на углу улицы Мира. Как только ювелир увидел ожерелье, он воскликнул: "О, я прекрасно знаю это ожерелье, оно у меня и куплено". Чрезвычайно взволнованный, господин Лантен спросил: "Какая ему цена?" "Я продал его за двадцать тысяч!» Могу вам дать за него восемнадцать, но по закону полагается, чтобы вы сперва указали, как оно стало вашей собственностью. Господин Лантен даже сел. У него ноги подкосились от изумления. Да, но все таки осмотрите его внимательнее, сударь. Я всегда был уверен, что ожерелье поддельное. Будьте любезны сообщить вашу фамилию, сказал ювелир. Пожалуйста, Лантен. Служу в Министерстве внутренних дел, живу на улице Мучеников, дом 16. Ювелир раскрыл книги, порылся в них и сказал: "Это ожерелье было действительно послано по адресу госпоже Лантен, улица Мучеников, дом 16, 20 июля 1876 года". Оба посмотрели друг на друга в упор. Чиновник вне себя от изумления, ювелир, подозревая воровство. Ювелир продолжал: